Амелька-схимник стал въедаться в новую для него жизнь. На третий день все-таки его не пощадили. «Ребята, старосту выбирать!» Это скомандовал слонообразный Ванька-граф. «Ты, Фрей, как тебя? Новенький! сып в игру! Наматывай!» И Амельку потянули за балахон в круг озорников. «В чем игра?» – настороженно спросил Амелька. «А вот увидишь!» Петька плечи, с большой бульдожьей головой, важно сел на скамейку, как на трон. Его помощник отсчитал 15 спичек по числу играющих, у 14 обломил головки, одна осталась целой. Вот, ребята, кто вытянет эту спичку с головкой, тот будет на сегодня старостой, весело проговорил Петька Камас. Он плотно сжал грязные, оголенные, татуированные руки, локоть в локоть, ладонь в ладонь, и велел помощнику. «Вставляй спички!» «Как тянуть?» – спросил Амелька. «Зубами!» – с ехидной улыбкой ответил Петька Мас. Амелька сразу сообразил, что против него каверзный какой-то заговор, и в озорном озлоблении подумал. «Ну, погодите же, черти, я вам покажу, какой я фрей!» «Становись в очередь!» – повелевает Ванька граф. Вереница выстроилась в хвост с Амелькой вместе. Переднему завязали глаза и подвели к трону. «Тяни!» Тот долго елозил носом по оголенным рукам Петьки Маза, ощупывая губами, какую бы спичку вытянуть. Вот уцепился, потащил. «Без головки!» – выкрикивает Маз. «Следующий!» Игра продолжается. «Без головки!» «Следующий!» Кругом похихикивают, перемигиваются. Очередь Амельки. Ему накрепко завязывают глаза, чутким ухом он слышит какое-то движение и скрип скамейки. Так-так, для него все ясно. Он знает, что вместо ловких рук Петьки Маза теперь натронет чей-то голый зад. «Тяни, тяни смелей!» — со всех сторон кричат Амельки. Он делает шаг вперед, нагибает шею и резким движением головы вонзает в чужой нахальный зад, крепко зажатую в зубах иглу. Чья-то туша с воплем падает со скамейки на пол. Взрыв грохочущего каменного хохота бьет в позеленевшие стекла окон. Амелька стаскивает со своих глаз повязку, кругом сквозь смех бешенно радостные крики. «Хо-хо, вот здорово! Айда лох! Вот тефрей! Молочага!» Перед Амелькой вырос толстобрюхий курносый плешастик. Его почему-то звали Дунька Петр. Придерживая левой ладонью ужаленный свой голый зад, он занес правый кулак над головой Амельки. «Держись!» И вдруг сам отлетел к стене от сильной хватки Ваньки-графа. «Стой, стой, молодец!» Отеческий грозил ему слонообразный Ванька. «Чисто, по-жигански сделано, за это бить нельзя!» Но поднявшийся Дунька Петр нарочно не натягивал упавших штанов, колотил себя в мягкую, как тесто, грудь, обиженно орал. «Он, я зануда, дьявол, целую иголку в говядину всадил! Не что это игра! Вот она, иголка-то, вот!» Снова дружный хохот, смеялись и Ванька, граф с Амелькой. «За это хвалят, они лают», внушал Ванька Плешивому, с помутневшими злобными глазами брюханчику. «А этого парнюгу ты не трог! Он добрецкий малый, свой!» И граф Милостиво потрепал Амельку по спине. Амельке всегда неприятен был в человеке зверь, но тут он почуял человека в звере и с радостью пожал Ваньке графу руку. «Да опять! Будем на предки приятелями! Идет? Идет!» Амелька удовлетворенно прилег на сломанную койку. Он все еще чувствовал себя разбитым. Хотелось лежать и мрачно думать. Ему мерещилась жизнь под баржей. Вспомнились Филька, Пашка-верблюд, Катька-бомба, Дезинтёр.